Глава вторая. Сон или не сон. Крысы! Нет, только не к крысам! Забилась в сильных руках. Только не крысы! Меня затрясло. Было лишь одно желание: вырваться, сбежать. Задыхаясь, почувствовала, что слабею. В детстве меня укусила крыса, большая уличная. Мне было тогда лет шесть. Мальчишки постарше ее где-то поймали и эти оболтусы принесли ее на детскую площадку. Она пищала, вырывалась и вырвалась. Бросилась туда, где меньше народа. Я же от испуга завизжала и тоже кинулась бежать. В какой-то момент мы столкнулись, и она меня укусила. Я тут же потеряла сознание. Прибежали родители, была больница и уколы от столбняка и бешенства. С того самого момента я не просто боялась и ненавидела крыс, а впадала в истерику, стоило тем оказаться рядом. «Только не крысы! Не нужно в подвал! Я все сделаю, только не к ним!» — шептала я с силой, вырываясь из чужих рук. «Госпожа, зачем вы мучаете молодую графиню? Знаете же, что она боится грызунов. Опять до обморока доведете, как потом жениху покажете. Она же утром не встанет!» — рядом раздался мужской голос. Я сфокусировала взгляд. Передо мной стояла высокая, даже очень высокая, примерно метр восемьдесят. Женщина, а рядом с ней — мужчина, ростом полтора метра без прыжка, но с невероятно широкими плечами и накачанными руками. Густая коричнево-ржавая борода придавала ему сходство с гномами из сериалов и книг. В руке он держал чадящий факел. «Ты прав, Харитон, всегда отдельную мысль выскажешь», — улыбнулась женщина, и я заметила, что у нее отсутствует передний верхний зуб. «Чего встал столбом? Отведи госпожу в комнату!» Она приказала держащему меня мужчине. «Да за лекарем сбегай. Пусть посмотрит, не сломала ли чего себе болезная наша Дарья Александровна!» Я дернулась. «Откуда она знает моё имя?» «Отпустите! Вы кто такие? Куда вы меня тащите? Где я?» Цепкие пальцы до боли сжимали мои бока. «Больно! Отпусти!» Слова упали в пустоту. Мужчина молча тащил меня по темному коридору, не давая вырваться. Впереди спешила девушка, несущая свечу. «Зойка, будешь госпожу ночью охранять! Возле дверей! Не смей засыпать!» — донеслось из-за спины. Быстро поднявшись наверх, мужчина, не церемонясь, впихнул меня в комнату. Споткнувшись, я упала на холодный пол. «Что происходит?» Туда до меня начало доходить, что я одета не в свое облегающее платье, а в наряд непонятно какого века. Черное приталенное платье в пол, длинные рукава, высокий ворот, закрывающий горло. Пока ощупывала себя, шустрая девушка внесла и поставила возле кровати большой горшок с крышкой, а в угол ведро. «Дарья Александровна, я тут за дверью буду на стульчике вас караулить. Если что-то понадобится, то зовите. А лучше спать ложитесь. Все равно раньше утра доктор не придет. Ваша тетушка лишь пообещала, но он без рубля и с места ночью не сдвинется, а утром все забудется. В этот момент раздался громкий стук. Что это? вскочила как ошпаренная, путаясь в подоле. Святы, святы! Зоя подняла руку повыше, освещая комнату. Тетушка приказала окно доской забить, чтобы вы еще раз не попытались выпрыгнуть. Куда же вы собирались бежать, госпожа? Она внимательно посмотрела на меня, ответа не дождалась и, поставив свечку, вышла за дверь. «Что за бред тут творится? Это какой-то... Нет, такого не бывает. Я же помню, что перелезла через забор. Схватив свечу, бросилась к шкафу. Распахнула створки. С обратной стороны висело небольшое зеркало. Точно. Я неудачно спрыгнула и приложилась головой. Это бред. Сотрясение мозга. Я в больнице. На меня в отражении смотрела незнакомка. Свет от свечи делал лицо зловещим, болезненным. «Голодом морят», — спросив зеркало, рукой дотронулась до отражения. За окном перестали долбить, прошуршали, и все стихло. Девушка отдаленно напоминала меня. Вот только ресницы более пушистые и длинные, волосы более густые, губы чуть-чуть полнее моих, Под правым глазом красивая каплевидная родинка. Грудь точно на размер меньше, бедра не такие округлые. Не кормят, спортом не занимается, младше меня, завершив осмотр, резюмировала я. Закрыла шкаф, подошла к кровати, подпихнула горшок ногой, задув свечу, улеглась в постель. Ой, линзы не сниму, утром глаза не смогу открыть. Но их не оказалось. Вижу четко. «Вон в темноте блики пляшут, солнца нет, а зайчики бегают по стенам». Хихикнула и утвердилась, что сплю. Устала, набегалась, утром проснусь в больнице, еще улыбаться буду, что чуть в сновидение не поверила. Зевая, натянула тонкое одеяло до подбородка, только бы жива была. Не успела закрыть глаза, как тут же провалилась в царство морфия. Дарья Александровна, Дарья! меня трясли за плечо. Да вставайте уже! Тетушка гневается, вы должны быть одеты, напудрены и через час встречать жениха. Какого жениха? О чем ты? Я бросила Андрея! с отмахнулась от голоса. Что? Какая тетка, какой жених? резко сев, посмотрела на девушку. Передо мной стояла вчерашняя Зоя. Не может быть, я все еще здесь. «А где вам быть, госпожа? Вы меня пугаете, ей-богу. Разве можно так? Ночью в окно, утром свою служанку не узнаете. Не вздумайте подобное жениху сказать. Сами знаете, рука у госпожи Хариты Родионовны тяжелая, Не пожалеет, отходит за милую душу, сидеть неделю не сможете. Ей ой, как нужна ваша свадьба, даже больше, чем вам». Соскочив с кровати, бросилась к зеркалу. Ничего не изменилось. В отражении была я, но молодая и с родинкой. Не стирается, попыталась удалить пятнышко. Почему я так молодо выгляжу? Шея тонкая, белая, грудь маленькая, попы нет. Ничего не изменилось со вчера. Я что, не проснулась? Как все реалистично? Ущипнула себя за руку и тут же вскрикнула. Дарья Александровна, вам всего лишь восемнадцать годков, вы еще не замужем. «Вот родите графу Бражникову деток, там и пополнеете. Не бойтесь, вы ему и такая нравитесь». «Как восемнадцать? Мне же...» Хотела сказать, что двадцать два недавно исполнилось, но промолчала. Незнакомая Зоя и так странно на меня посматривала. Наверняка думала обижать или не бежать докладывать о безумии молодой хозяйки. «Неужели я попала в другой мир?» «Да нет, какие миры?» — сказок начиталась. Лежу в больнице или сплю в особняке Сергея. Поймали, а я с испугой и вырубилась. «Дарья Александровна, давайте умываться и одеваться. И так время потеряли. Меня же с вами за компанию выпарют и намного больнее, чем вас. Пожалейте!» «Хорошо, давай одеваться». Решила на время успокоиться и плыть по течению. Через полчаса Я вышла из комнаты, облаченная в глухое, жуткого зеленого цвета платье с невероятно ужасной прической на голове. Почему ужасной? Да потому что кожа головы болела от натяжения. Хотелось тотчас распустить все эти вавилоны. «Дарья Александровна, как я рад вас видеть!» Стоило войти в обеденный зал, как ко мне устремился незнакомец, одетый в черный удлиненный сюртук. «Да ну нафиг мою фантазию! Это чудо придумала я?» «Нет, столько спиртного мне не осилить, свадьбе не быть!» мысленно кричала я, когда этот... этот нацеловывал влажными губами мою руку.